246. Матерь Агни-йоги Правильно, правильно, правильно. Скорее, скорее, мимо мелькающих фантомов жизни, текущей к цели далекой, скорее. С одной стороны, невозможно все, ибо оно приходящее. С другой стороны, без этого приходящего цели своей не достичь. Значит, приходящие важно и нужно. Обнаружить эту значимость его, и будет решением смысла данного воплощения. Каждый из них имеет свою определенную цель и назначение. Дух, воплощаясь в глубинах своих эту цель, уже знает земное сознание далеко не всегда. И когда знание то отсутствует, неопределенен путь духа. Архат знает свой путь, знает его ученик, знает владыка и указует, как можно осмыслить пребывание свое на земле. О том, для чего дано данное воплощение, можно помыслить. Цель станет ясна, если мысль направить на эту проблему.